Она открыла глаза и увидела хвою сверху. Странно, она точно уснула под раскидистым дубом. Потом села и поняла, что была голой. Ни без рукавки, ни плаща, ни сапог. Краем глаза девушка уловила движение, и фигура из тьмы стала большим черным волком рядом с ней. — Ты спишь? — сказала Ларанта. Знаю, — ответила Айлет. Это был лес в ее разуме. Она поднялась на ноги, стряхнула хвою, с длинных распущенных волос. Пока она не воображала себе одежду, то всегда была тут обнаженной. Обвела руками живот, дрожа, но не от холода. Девушка уловила движение краем глаза. Айли резко повернулась, но движение было быстрее. Она его ощущала, но не видела следов. Тогда девушка прищурилась, сжала себя крепче. Сон ощущался знакомо, слишком знакомо. Еще движение... Айлит была быстрее в этот раз, готовая уловить видение, но когда повернулась, оно опять пропало. — Что это было, Лоранта? — спросила она, глядя на свою тень. — Ты это видела? — Лоранта зарычала и не ответила. Но Айлит ощущала тревогу в центре своей тени. Девушка покачнулась на ногах, растерявшись. Ее тело устало после охоты и долгой езды. Ей не хотелось утомлять себя, еще и преследуя ускользающий сон. Стоило свернуться в комок под сосной, зарыться в хвою и игнорировать все. Дать разуму отдохнуть, а телу набраться сил. Третий раз движение мелькнуло сбоку. Это все решило. Преследование было слишком заманчивым. Айлид поспешила по лесу в ту же сторону, куда устремились третения. Ее босые ноги поднимали хвою в воздух за ней. Длинные волосы струились по плечам и спине. Девушка бежала быстрее и быстрее, почти уверена, что ее окружали другие тени, и все они текли в одну сторону. Лоранта следовала за ней, рыча с неохотой, но Айлит не слушала ее и сосредоточилась на беге. Деревья росли близко, грубая кора царапала ее руки и ноги. Она должна была замедлиться, представить себе одежду, какую-то защиту, но Айлит не могла мешкать, иначе тени ускользнут. Их стало больше. Они не попадались на глаза, были лишь фрагментами. Мелькали в сторонах, но их было много. Темных, длинных и низких. Айлит стиснула зубы и ускорилась, не желая отставать от них. Лоранта следовала за ней, успокаивая своим присутствием. Она не могла найти в своем разуме что-то хуже Лоранты. А Лоранта была под контролем, по крайней мере сейчас. Ноги стучали, сердце болело. Айлит спешила вперед. Спутанные ветки преграждали путь, и она пробивала их с яростным рыком. Пятки поехали по разбитому краю утесу, она взмахнула руками, чтобы удержаться и не слететь с края. Вдох, рев, все в животе неприятно подпрыгнуло, ноги задрожали, а потом сильные челюсти поймали ее за волосы. Боль пронзила голову. Лоранта вытащила девушку и отбросила на каменный выступ. Только сейчас Айлет могла мгновение отдышаться. Она медленно села и огляделась. Лес сменился каменным выступом, что тянулся в сторону, насколько было видно. Над ней было тяжелое серое небо. А ниже она подобралась к краю и выглянула. Среди завитков тумана она видела, как стена тянется ниже и ниже. Несколько кривых деревьев впивалось в камень корнями, словно кривыми пальцами, отчаянно пытаясь не упасть. Дна не было. Айлет медленно попятилась, снова заметила тени, которые преследовала, хотя она все еще не могла их видеть, но ощущала, как они подбираются к краю, а потом устремляются в пропасть, в невидимую тьму внизу. «Что это за место?» – прошептала Айлет. «Почему оно кажется знакомым?» Лоранта заскулила за ней. «Уходи, хозяйка, это плохой сон». Дыхание застряло в горле. Айлетт встала и пошла к краю. Внизу были ее воспоминания. Все воспоминания о жизни до Холлис были под ее сознанием. И эти тени, они были семьей, которую она забыла. Имена, лица так близко. Но все же, прошу, хозяйка, снова заскулила Лоранта. прошу, давай уйдем. Айлис сделала шаг. Она замерла, глубоко вдохнула, а потом села на корточки и свесила ноги с края. Стала искать выступ на шершавой стене. Потом быстро опустилась за край, нашла за что ухватиться и двинулась еще ниже. Камень обвалился, девушка упала.